Роберт Шекли Форма Пит-пилот снизил скорость почти до нуля. С волнением всматривался он в зеленую планету. Даже без показаний приборов не оставалось места сомнением. Во всей системе эта планета, третья от Солнца, была единственной, где возможна жизнь. Планета мирно проплывала в дымке облаков. Она оказалась совсем безобидной, и всё же было на этой планете нечто такое, что лишало жизни участников всех экспедиций когда-либо посланных с Глома. Прежде чем бесповоротно устремиться вниз, Пит какое-то мгновение колебался. Он и двое его подчинённых сейчас вполне готовы больше, чем когда бы то ни было. В сумках их тел хранится компактные смесители, бездействующие, но тоже готовы. Пиду хотелось что-нибудь сказать экипажу, но он не вполне представлял, как построить свою речь. Экипаж ждал. Эльградист уже отправил последнее сообщение на планету Глом. Джер-индикатор следил за циферблатами 16 приборов одновременно. Он доложил: "Признаки враждебной деятельности отсутствуют". на поверхности его тела беспощадно струились. Пит отметил про себя эту беспощадность. Теперь он знал, о чём должен говорить. Стоило поры как экспедиция покинула Глом, дисциплина формы омерзительно расшаталась. Командующий вторжением предупреждал его, но всё же надо что-то предпринять. Это долг пилота. Ибо низшие касты, к которым относятся родисты и индикаторы, приобрели дурную славу стремлением к бесформии. На нашу экспедицию возлагаются великие надежды, медленно начал Пит. Мы теперь далеко от родины. Джерри индикатор кивнул, Ильградист вытек из предписанной ему формы и комфортабельно расползался по стене. Однако же, сурово сказал Пит, расстояние не служит оправданием безнравственному бесформию. Ильк поспешно влился в форму, подобающую радисту. «Нам, несомненно, придется прибегать к экзотическим формам», — продолжал Пит. «На этот случай есть особое разрешение. Но помните, всякая форма, принятая не по служебной необходимости, есть происки самого бесформия». Джер резко прекратил текучую игру поверхности своего тела. «У меня всё», — закончил Пит и заструился к пульту. Корабль пошёл на посадку так плавно, экипаж действовал настолько слаженно, что Питт ощутил прилив гордости. «Хорошие работники», — решил он. «Нельзя же в самом деле надеяться, что самосознание формы у них так же развито, как у пилота, принадлежащего к высшей касте». То же самое говорил ему и командующий вторжением. «Питт», — сказал командующий вторжением во время их последней беседы, — «эта планета нужна нам позарез». Да, сэр, ответил пид. Он стоял, вытянувшись в струнку, и ни на йоту, ни малейшим движением не отклонялся от парадной формы пилота. Один из вас, внушительно проговорил командующий, должен проникнуть туда и установить сместитель вблизи источника атомной энергии. На нашем конце будет сосредоточена армия, готовая к прыжку. Мы справимся, сэр, ответил пид. Экспедиция непременно должна достигнуть цели, сказал командующий, и облик его на мгновение расплылся от неимоверной усталости. Строго между нами нагло мне неспокойно бастует, например, каста горняков. Они требуют новой формы для земляных работ, утверждают, будто старая неудобна. Пет выразил должное негодование. Горнетская форма установлена давным-давно, еще пятьдесят тысяч лет назад, так же, как и прочие основные формы. А теперь эти выскочки хотят изменить ее». «Это не все», — поведал ему командующий. «Мы обнаружили еще один культ Бесформия. Взяли почти восемь тысяч гломов, но неизвестно, сколько их гуляет на свободе». Пит знал, что речь идет об искушении великого Бесформия, самого опасного дьявола, которого только может представить себе разум жителей Глома. Но как случается, дивился он, что Гломы поддаются его искушению. Командующий угадал, какой вопрос вертится у Пида на языке. "Пит", сказал он. "Тебе, наверное, непонятно. Ответь мне. Нравится ли тебе пилотировать?" "Да, сэр", ответил Пит просто. Нравится ли пилотировать? Да в этом вся его жизнь. Без корабля он ничто. Мне все гломы могут сказать то же самое, продолжал командующий. Мне тоже это непонятно. Все мои предки были командующими вторжениями от самых истоков времени. Поэтому, разумеется, и я хочу быть командующим вторжением. Это не только естественно, но и закономерно. Однако низшие касты испытывают совсем иные чувства, и он печально потрясся телом. Я сообщил тебе об этом не зря, пояснил командующий. Нам глохом необходимо больше пространства. Неурядица на планете объясняется только перенаселением, так утверждают психологи. Получим мы возможность развиваться на новой планете, все раны будут исцелены. Мы на тебя рассчитываем, Пит. Да, сэр, не без гордости, ответил Пит. Командующий поднялся было, желая показать, что разговор окончен, но неожиданно передумал и снова уселся. Нам придётся следить за экипажем, сказал он. Ребята они верные, спору нет, но все из низших каст. А что такое низшие касты, ты и сам знаешь. Да, Пит это знал. Вашего Джера индикатора подозревают в тайных симпатиях реформизму. Однажды он был оштрафован за то, что неправомочно имитировал форму охотника. Против Ильга не выдвигали ни одного конкретного обвинения, однако до меня дошли слухи, что он подозрительно долго пребывает в неподвижном состоянии. Не исключено, что он воображает себя мыслителем. Но сэр Осмелился возразить Пит: "Если они хоть незначительно запятнаны реформизмом или бесформенев, стоит ли отправлять их в эту экспедицию?" После некоторого колебания командующий медленно проговорил: "Есть множество гломов, которым я могу доверять. Однако эти двое наделены воображением и находчивостью, особыми качествами, которые необходимы в этой экспедиции". Он вздохнул. Право не понимаю, почему эти качества обычно связаны с бесформенным. Да, сэр, сказал Пит. Надо только следить за ними, сказал командующий. Да, сэр, повторил Пит и отсалютовал, поняв, что беседа окончена. Во внутренней сумке тела он чувствовал тяжесть дремлющего сместителя, готового преобразовать вражеский источник энергии в мост через космическое пространство. Мост по которому хлынут сглома победоносные рати. Желаю удачи, сказал командующий. Уверен, что она вам понадобится. Корабль беззвучно опускался на поверхность вражеской планеты. Джет-индикатор исследовал проплывающие внизу облака и ввёл полученные данные в маскировочный блок. Тот принялся за работу. Скорей корабль казался со стороны всего лишь формацией перистых облаков. Пит предоставил кораблю медленно дрейфовать по поверхности загадочной планеты. Теперь он пребывал в парадной форме пилота, самой эффективной, самой удобной из четырёх форм, предназначенных для касты пилотов. Он был слеп, глух и нем, всего лишь придаток пульта управления. Всё его внимание устремлено на то, чтобы не обгонять свои же облака, держаться среди них. слиться с ними. Джеру упорно сохранял одну из форм дозволенных индикатором. Он ввёл данные в маскировочный блок, и опускающийся корабль медленно преобразовался в мощное кучевое облако. Врождебная планета не подавала никаких признаков жизни. Эльга засёк источник атомной энергии и сообщил данные пиду. Пилот изменил курс. Он достиг книжных облаков, всего лишь в мили от поверхности планеты. Теперь корабль принял облик пухленького, кудрявого, кучевого облачка. Но сигнала тревоги не было. Неведомая судьба двадцати предыдущих экспедиций всё ещё не была разгадана. Пока пит маневрировал над атомной электростанцией, сумерки окутали лик планеты. Избегая окрестных зданий, корабль парил над лесным массивом. Туман сгустилась, и одинокая луна зелёной планеты скрылась за облачной вуалью. Однако облачко опускалось всё ниже и ниже и приземлилось. "Живо все из корабля!" крикнул Пип, отсоединяясь от пульта управления. Он принял туיו из форм пилота, что наиболее пригодно для бега, и пули выскочили из люка. Джер и Илк помчали за ним. В 50 метрах от корабля они остановились и замерли в ожидании. Внутри корабля замкнулась некая цепь. Корабль бесшумно содрогнулся и стал таять на глазах. Плазма растворялась в воздухе, металл съёживался. Вскоре корабль превратился в груду хлама, но процесс всё ещё продолжался. Крупные обломки разбивались на мелкие, а мелкие дробились снова и снова. Глядя на самоуничтожение корабля, Пит ощутил внезапную беспомощность. Он был пилотом и происходил из касты пилотов. Пилотом был его отец. И отец отца. И все предки еще в те туманные времена, когда на глуме были созданы первые космические корабли. Все свое детство он провел среди кораблей. Все зрелые годы пилотировал их. Теперь без корабля он был наг и беспомощен в чуждом мире. Через несколько минут... Там, где опустился корабль, остался лишь холмик пыли. Ночной ветер развёл эту пыль по лесу, и тогда уж совсем ничего не осталось. Они ждали, но ничего не случилось. Вздыхал ветерок, подскрипывали деревья, трещали белки, хлопотали в своих гнёздах птицы. С мягким стуком упал жёлудь. Глубоко с облегчением вздохнув, Пит уселся. 21-я экспедиция Глума приземлилась благополучно. Всё равно до утра ничего нельзя было предпринимать, поэтому Пит начал разрабатывать план. Они высадились совсем близко от атомной электростанции, так близко, что это была просто дерзость. Теперь придётся подойти ещё ближе. Так или иначе, одному из них надо пробраться в помещение реактора, чтобы привести в действие сместитель. Трудно. Но Пит не сомневался в успехе. В конце концов, жители Глома — мастера по части изобретательности. «Мастера-то мастера», — мастера», подумал он горько, — «а вот радиоактивных элементов страшно не хватает». То была ещё одна причина, по которой экспедиция считалась такой важной. На подвластных Глому планетах почти не осталось радиоактивного горючего. Глом растратил свои запасы радиоактивных веществ ещё на заре истории, осваивая соседние миры и заселяя те из них, что были пригодны для жизни. Но колонизация едва поспевала за всё растущей рождаемостью. Глому постоянно нужны были новые и новые миры. Нужен был и этот мир, недавно открытый одной из разведывательных экспедиций. Он годился решительно во всех отношениях, но был слишком уж отдалённым. Не хватало горючего, чтобы снарядить военно-космическую флотилию. К счастью, существовал и другой путь к цели, ещё лучший. Когда-то в глубокой древности учёные Глома создали сместитель. Это был подлинный триумф техники тождественности. Он позволял осуществлять мгновенное перемещение массы между двумя точками, определённым образом связанными между собой. Один Стационарный конец установки находился на единственной атомной энергостанции Глома. Второй конец надо было поместить рядом с любым источником ядерной энергии и привести в действие. Отведённая энергия протекала между обоими концами, и дважды виды изменялись. Тогда, благодаря чудесам техники таждественности, Гломы могли перешагивать с планеты на планету, могли обрушиваться чудовищной, всё затопляющей волной. Это делалось совсем просто. Тем не менее, двадцати экспедициям не удалось установить сместитель на земном конце. Что помешало им, никто не знал. Ни один корабль не вернулся наглом, чтобы рассказать об этом. Перед рассветом, приняв окраску местных растений, они, крадучись, пробирались сквозь леса. Сместители слабо пульсировали, чуя близость ядерной энергии. Мимо стрелою промчалось с Крохотное четвероногое существо. У Джеррототча появились четыре ноги и удлинённая обтекаемая туловище, и он бросился в догонку. "Джер, вернись немедленно!" взвыл Пит, отбрасывая всякую осторожность. Джер догнал зверька и повалил на землю. Он старался загрыз добычу, но позабыл обзавестись зубами. Зверёк вырвался и исчез под лестками. Джер отрастил комплект зубов и напряг мускулы для прыжка. Джер, индикаторня охотная обернулся. В молчании он фрискочку вернулся к Пиду. "Я был голоден", сказал он. "Нет, не был", неумолимо ответил Пид. "Был", пробормотал Джер, корчась от смущения. Пид вспомнил слова командующего. В Джерри безусловно таятся охотничьи наклонности. Надо будет следить за ним в оба. Ничего подобного больше не повторится, сказал Пит. Помни, экзотические формы ещё не разрешены. Будь доволен той формой, для которой ты рождён. Джер кивнул и снова слился с подлеском. Они продолжали путь. С опушки атомной электростанции было хорошо видно. Пит замаскировался под кустарник, а Джер превратился в старое бревно. Илк после недолгого колебания принял облик молодого дубка. Станция представляла собой невысокое длинное здание, обнесённое металлическим забором. В заборе были ворота, а в воротах стояли часовые. Первая задача, подумал Пит. Как проникнуть в ворота? Он стал прикидывать пути и способы. По обывачным сведениям, извлечённым из отчётов разведывательных экспедиций, Пит знал, что в некоторых отношениях раз людей походило на гломов. У них, как и у Гломов, имелись ручные животные, дома, дети, культура. Обитатели планеты были искусны в механике, как и Гломы. Однако между двумя расами существовали неимоверные различия. Людям была дана постоянная и неизменная форма, как камням или деревьям. А чтобы хоть чем-то компенсировать такое однообразие, их планета изобиловала фантастическим множеством родов, видов и пород. Это было совершенно не похоже на глом, где животный мир исчерпывался всего лишь в семью различными формами. И совершенно ясно, что люди наловчились вылавливать непрошенных гостей, подумал Пит. Жаль, что он не знает, из-за чего провалились прежние экспедиции. Это намного упростило бы дело. Мимо на двух неправдоподобно негнущихся ногах проковылял человек. В каждом его движении Чувствовалась угловатость. Он торопливо миновал гломов, не заметив их. — Придумал, — сказал Джер, когда странное существо скрылось из виду. — Я притворюсь человеком, пройду через ворота в зал и активирую сместитель. — Ты не умеешь говорить на их языке, — напомнил Пит. — Я и не стану ничего говорить, я на них и внимания-то не обращу, вот так. Джер быстро принял облик человека. — Не дурно, — одобрил Пит. Джер сделал несколько пробных шагов, подражая трясущейся походке человека. "Но боюсь, ничего не выйдет", продолжал Пит. "Это же вполне логично", возразил Джер. "Я знаю. Поэтому-то прежние экспедиции наверняка прибегали к такому способу, и ни одна из них не вернулась". Спорить было трудно. Джер снова перелился в форму бревна. "Как же быть?", спросил он. "Дай мне подумать", ответил Пит. Мимо проковыляло существо, которое передвигалось не на двух ногах, а на четырёх. Пит узнал его. Это была собака, друг человека. Он пристально наблюдал за ней. Собака неторопливо направилась к воротам, опустив морду. Никто её не остановил. Она миновала ворота и улеглась на траве. — М-м-м, — сказал Пит. Они следили за собакой, не отрываясь. Один из людей, проходя мимо, прикоснулся к её голове. Собака высунула язык и перевернулась на спину. "Я тоже так могу", возбуждённо сказал Джер. Он уже переливался в форму собаки. "Нет, погоди", сказал Пит. "Остаток дня мы потратим на то, чтобы хорошенько всё обдумать. Дело слишком важное, нельзя бросаться в него чертя голову". Джер угрюмо подчинился. "Пошли, пора возвращаться", сказал Пит. В сопровождении Джерри он двинулся было вглубь леса но вдруг вспомнил об Ильге "Ильк" тихо позвал он никто не откликнулся "Ильк" "Что?" а, да произнёс дубок и солился с кустарником "Прошу прощения вы что-то сказали?" "Мы возвращаемся" повторил пит "Ты случайно не мыслыл?" "О нет" заверил его Ильк "Просто отдыхал" Петр примирился с таким объяснением, забот и без того хватало. Скрытые в лесной чаще, они весь остаток дня обсуждали этот вопрос. Были, по-видимому, лишь две возможности: человек и собака. Дерево не могло пройти за ворота, это было не в характере деревьев. Никто не мог проскользнуть незамеченным. Расхаживать под видом человека оказалось слишком рискованным. порешили, что утром Джер сделает вылазку в образе собаки. А теперь поспите, сказал Пит. Оба члена экипажа послушно расплющились, мгновенно став бесформенными. Но Пит не мог заснуть. Всё казалось слишком уж простым. Почему так плохо охранялась атомная электростанция? Должны же были люди хоть что-нибудь выведать у экспедиции перехваченных ими в прошлом «Неужто они не убивали, не задавая никаких вопросов? Никогда не угадаешь, как поступит существо из чужого мира. Может быть, открытые ворота — просто ловушка?» Он устало вытек в удобную позу на бугорчатой земле, но тут же поспешно привел себя в порядок. Он опустился до бесформия. «Удобство не имеет ничего общего с долгом», — напомнил он себе, — и решительно принял форму пилота. Однако форма пилота не была создана для сна на сырой неровной почве. Пит провёл ночь беспокойно, думая о кораблях и сожалея, что не летит. Утром Пит проснулся усталый и в дурном расположении духа. Он растолкал Джерра. Надо приниматься за дело, сказал он. Джер весело излился в вертикальное положение. Давай, Ирк, Сердит опозвал Пит, оглядываясь вокруг. Просыпайся! Ответа не последовало. Илк, окликнул он. Ответа по-прежнему не было. Помоги поискать его, сказал Пит Джеру. Он должен быть где-то поблизости. Вдвоём они осмотрели каждый куст, каждое дерево и бревно в окрестности, но ничто из них не было Илгом. Пит и шутил, как его сковывает холодом испуг. Что могло случиться с радистом? — Быть может, он решил перейти за ворота на свой страх и риск? — предположил Джор. Пит обдумал эту гипотезу и счел ее невероятной. Илька никогда не проявлял инициативы, он всегда довольствовался тем, что выполнял чужие приказы. Они выжидали. Но вот настал полдень, а Ильга все еще не было. — Больше ждать нельзя! — объявил Пит, и оба двинулись по лесу. Пит ломал себе голову, действительно ли Ильг пытался пройти за ворота на свой страх и риск. В таких погонях зачастую кроется безрассудная храбрость. Но ничто не говорил о том, что попытка Ильга удалась. Видимо, радист погиб или захвачен в плен людьми. Значит, сместитель придется активировать вдвоем. А Пит по-прежнему не знал, что случилось с остальными экспедициями. На опушке леса Джер превратился в копию собаки. Пит придирчиво оглядел его. Поменьше хвоста, сказал он. Джер укоротил хвост. Побольше ушей. Джер удлинил уши. Теперь, подравняв их, он посмотрел, что получилось. Насколько он мог судить, Джер стал совершенством от кончика хвоста до мокрого чёрного носа. Желаю удачи, сказал Пит. Благодарю, Джер осторожно вышел из леса, передвигаясь с дёргающейся поступью собака людей. У ворот его окликнул часовой. Пит затаил дыхание. Джер прошёл мимо человека, игнорируя его. Человек двинулся было к Джеру, и тот припустился бегом. Пит приготовил две крепкие ноги, готовый стремительно броситься в атаку, если Джер схватят. Но часовой вернулся к воротам. Джер немедленно перестал бежать и спокойно побрёл к главному входу. Со вздохом облегчения Пит ликвидировал ноги. Но главный вход был закрыт. Под наделся, что Индикатор не сделает попытки открыть его. Это было не в повадках собак. К Джерру подбежала другая собака. Он попятился от неё. Собака подошла совсем близко и обнюхала Джерра. Тот ответил тем же. Потом обе собаки побежали за угол. Это остроумно. Подумал Пит: сзади непременно отыщется какая-нибудь дверь. Он взглянул на заходящее солнце. Как только сместитель будет активирован, сюда хлынут армии глома. Пока люди опомнятся, здесь уже будут войска с глома, не меньше миллиона, и это только начало. День медленно угасал, но ничего не происходило. Пит не спускал глаз с фасада здания. Он нервничал. Если у Джерра всё благополучно, дело не должно было так затягиваться. Он ждал до поздней ночи. Люди входили в здание и выходили из него. Собаки лаяли у ворот, но Джер так и не появлялся. Джер пропался. Илка сейчас Пит остался один. И он всё ещё не знал, что произошло. К утру Пида охватило безусходное отчаяние. Он понял, что двадцать первая экспедиция глома на этой планете находится на грани полного провала. Теперь всё зависит только от него. Он решил совершить дерзкую вылазку в облике человека, больше ничего не оставалось. Он видел, как большими партиями прибывают рабочие и проходят ворота. Пит раздумывал, что лучше — смешаться с толпой или выждать, пока суматоха уляжется. Он решил воспользоваться возникшей сутолокой и стал отливаться в форму человека. По лесу мимо его укрытия прошла собака. «Привет!» — сказала собака. «То был Джер!» «Что случилось?» — спросил Пит с облегчением. «Почему ты так задержался? Трудно войти?» «Не знаю!» — ответил Джер, виляя хвостом. «Я не пробовал!» Пит онемел. «Я охотился!» Благодушно пояснил Джер. Эта форма, знаете ли, идеально подходит для охоты. Я вышел через задние ворота вместе с другой собакой. Но экспедиция твой долг. Я передумал, заявил Джер. Вы знаете, пилот, я никогда не хотел быть индикатором. Но ты ведь родился индикатором. Это верно, сказал Джер. Но мне от этого не легче. Я всегда хотел быть охотником. Пидо трясло от злости. Нельзя, сказал он очень медленно, как объяснял бы глому ребёнку, форма охотника для тебя запретна. "Ну, не здесь, здесь-то не запретно", возразил Джер, по-прежнему виляя хвостом. "Чтобы я этого больше не слышал", сердито сказал Пит. "Отправляйся на электростанцию, и установи свой а я установил свой смеситель, а я-таки постараюсь забыть всё, что ты здесь мне плёл". "Не пойду", ответил Джер. "Мне здесь глому ни к чему". Они всё погубят. — Он прав, — произнёс кряжистый дуб. — Ильк, — ахнул Пит, — где ты? Зашевелились ветви. — Да здесь, — сказал Ильк, — я всё размышлял. — Но ведь твоя каста... — Пилот, — печально сказал Джер, — проснитесь. Большинство народа на гломе несчастно. Лишь обычаи вынуждают нас принимать кастовую форму наших предков. — Пилот, — заметил Ильк, — все гломы рождаются бесформенными. — А поскольку гломы рождаются бесформенными, все они должны иметь свободу формы, — подхватил Джер. — Вот именно, — сказал Ильк. — Но ему этого не понять. А теперь извините меня. Я хочу подумать. И дуб умолк. Пида невесело засмеялся. — Люди вас перебьют, — сказал он. Точно так же, как они истребили другие экспедиции, никто из гломов не был убит, сообщил Джер. Все наши экспедиции находятся здесь. Живы? Разумеется, люди даже не подозревают о нашем существовании. Собак, с которой я охотился, это глом из девятнадцатой экспедиции. Нас здесь сотни пилот. Нам здесь нравится, Пит пытался всё это усвоить. Он всегда знал, что низшим кастам недостаёт формового самосознания. Но это уж это просто абсурдно. Так вот, в чём таилась опасность этой планеты? В свободе. "Присоединяйтесь к нам, пилот", предложил Джер. "Здесь настоящий рай. Знаете, сколько на этой планете всяких разновидностей? Неисчислимое множество. Здесь есть формы на все случаи жизни". Пит покачал головой. На его случае жизни формы нет. Он пилот. Но ведь люди ничего не знают о присутствии гломов. Подобраться к реактору до смешно легко. Всеми вами займётся Верховный суд глома, прорычал он злобно и обернулся собакой. Я сам установлю сместитель. Мгновение он изучал себя, потом ощерился на Джэра и в припрыжку направился к воротам. Люди у ворот даже не взглянули на него. Он проскользнул в центральную дверь здания вслед за каким-то человеком и понёсся по коридору. В сумке тела пульсировал и подрагивал смеситель, увлекая пидог в зал реактора. Оно промчавтю взлетел по какой-то лестнице, промчался по другому коридору. За углом послышались шаги, и пит инстинктивно почувствовал, что собакам запрещено находиться внутри здания. В отчаянии он оглянулся ещё куда бы спрятаться, но коридор был гладок и пуст, только с потолка свисали светильники. Пит подпрыгнул и приклеился к потолку. Он принял форму светильника и от души надеялся, что человек не станет выяснять, почему он не зажжён. Люди пробежали мимо. Пит превратился в копию человека и поспешил к цели. Надо подойти поближе. В коридоре появился ещё один человек. Он пристально посмотрел на Пида, попытался что-то сказать и внезапно опустился на утёк. Пид не знал, что насторожило человека, но тоже побежал со всех ног. Сместитель в сумке дрожал и бился, показывая, что критическая дистанция почти достигнута. Неожиданно мозг пронзило ужасающее сомнение: все экспедиции дезертировали, все гломы до единого Он чуть-чуть замедлил бег. Свобода формы. Какое странное понятие. Тревожное понятие. Это, несомненно, козни самого безформе, сказал он себе и бросился вперёд. Коридор заканчивался гигантской запертой дверью. Питу остановился на неё. В дальнем конце коридора загромохали шаги, послышались крики людей. Где же он ошибся? Как его выследили? Он быстро осмотрел себя, провёл пальцами по лицу. Он забыл отформовать черты лица. В отчаянии он дёрнул дверь, потом вынул из сумки крохотный сместитель, но пульсация была ещё недостаточно сильной. Надо подойти к реактору ближе. Он осмотрел дверь. Между ней и полом была узенькая щель. Пит быстро стал бесформенным И протёк под дверью, с трудом протиснув за собой сместитель. С внутренней стороны двери был засов. Пит задвинул его, я огляделся по сторонам, надеясь отоыскать что-нибудь, чем можно забарикадировать дверь. Комнатка была малюсенькая. С одной стороны свинцовая дверь, ведущая к реактору, с другой стороны оконце. Вот и всё. Пит бросил взгляд на сместитель. Пульсация была сильной. Наконец-то он у цели. Здесь смеситель может работать, черпая энергию от реактора и преобразуя её. Нужно только привести его в действие. Однако они дезертировали все до единого. Пит колебался. Все гломы рождаются бесформенными, это правда. Дети гломов аморфны, пока они подрастут настолько, что можно придать им кастовую форму предков. Но Свобода формы. Пит взвешивал возможности: без помехи принимать любую форму, какую только захочет. На этой райской планете он может осуществить любое чистолюбивое желание, стать чем угодно, делать что угодно. Он вовсе не будет одинок. И другие гломы наслаждаются здесь преимуществами свободы формы. Люди взламывали дверь. Пит всё ещё был в нерешительности, как поступить. Свобода, но не для него, подумал он с горечью. Легко стать охотником или мыслителем, а он пилот, пилотирование его жизнь, его страсть, его предназначение. Как же он будет им заниматься здесь? Конечно, у людей есть корабли, можно превратиться в человека, отыскать корабль. Нет, и никак. Легко стать деревом или собакой, никогда не удастся ему выдать себя за человека. Дверь трещала под непрерывными ударами. Пит подошёл к окну, чтобы в последний раз окинуть взглядом планету, прежде чем привести в действие сместитель. Он выглянул и чуть не лишился чувств. Так он был потрясён. Так это действительно правда. А он-то не вполне понимал, что имел в виду Джер, когда говорил, что на этой планете есть все виды жизни, все формы, способные удовлетворить любое желание, даже его желание. Страстное желание всей касты пилотов, желание еще более заветное, чем пилотирование. Он взглянул еще раз, потом швырнул сместитель на пол, разбив его в дребезги. Дверь поддалась, и в тот же миг он вылетел в окно. Люди метнулись к окну. Они выглянули наружу, но так и не поняли, что видят. За окном взмыла вверх большая белая птица. Она взмахнула крыльями, неуклюже, но с возрастающей силой, стремясь догнать улетавшую птичью стаю. Роберт Шекли. Форма. Рассказ читал Олег Болдаков